Посвящение. Книга посвящается моей любящей жене Сидзуэ и моим дочерям Мишель и Элисон. Введение. Две величайшие загадки природы – разум и Вселенная. С помощью современной техники мы можем фотографировать галактики, находящиеся за миллиарды световых лет от Солнечной системы манипулировать генами, которые полностью определяют жизнь, и зондировать глубины атома. Но разум и Вселенная по-прежнему не даются, ускользают и дразнят нас. Это самые загадочные и захватывающие из всех известных науки рубежей. Чтобы оценить и почувствовать величие Вселенной, Просто выйдите ночью на улицу и обратите взор к небесам, сияющим мириадами звезд. С того мгновения, когда кто-то из наших предков обратил внимание на великолепие звездного неба, мы не устаем искать ответы на вечные вопросы «Откуда это все взялось?» «Что это все значит?» Чтобы обратиться к загадке разума, Человеку достаточно посмотреть в зеркало и спросить себя, что там в моей голове? Дальше возникают новые вопросы. Есть ли у людей душа? Что происходит с нами после смерти? Вообще, что такое это я? Откуда оно берется? А это приводит нас к самому главному, самому важному вопросу, Какое место человек занимает в великом космическом порядке вещей? Как сказал однажды знаменитый биолог викторианской эпохи Томас Гексли, вопрос вопросов для человечества, загадка, лежащая в основе всех остальных и более интересная, чем любая другая, это вопрос определения места человека в природе и его отношения к космосу. В нашей галактике 100 миллиардов звезд и примерно столько же нейронов в головном мозге человека. Чтобы отыскать объект настолько же сложный, как тот, что находится у нас на плечах, придется преодолеть 40 триллионов километров до ближайшей звезды за пределами Солнечной системы. Примечание. Чтобы убедиться в этом, определим сложность через общее количество хранимой информации. Ближайшим соперником нашего мозга может считаться ДНК, то есть информация, в ней содержащаяся. В нашей ДНК 3 миллиарда пар оснований, причем каждый из них содержит один из четырех нуклеотидов, обозначаемых как A, T, C, G. Таким образом, Полное количество информации, которая может содержаться в ДНК человека, равно 4 в степени 3 миллиарда. Но мозг с его стами миллиардами нейронов, каждый из которых может либо сработать, либо нет, вмещает гораздо больше информации. Следовательно, у мозга существует 2 в степени 100 миллиардов возможных начальных состояний. Но ДНК статична, а состояние мозга меняется каждые несколько миллисекунд. Простая мысль может включать в себя около ста поколений нейронных срабатываний. Следовательно, 2 в степени 100 миллиардов нужно возвести еще в сотую степень, число последовательных срабатываний в одной мысли. Но нейроны мозга работают постоянно, днем и ночью. Так что количество мыслей, способных уместиться в N поколений, составляет 2 в степени 100 миллиардов в степени N. Поистине астрономическое число. Таким образом, количество информации, которую может вместить человеческий мозг, намного превышает количество информации, содержащейся в ДНК. Более того, наш мозг, самое емкое вместилище информации в Солнечной системе, и, возможно, в нашем секторе галактики. Конец примечания. Разум и Вселенная представляют собой величайший научный вызов, но этого мало. Их связывают странные отношения. Можно сказать, что эти понятия строго противоположны. Вселенная соотносится с бесконечностью внешнего пространства, где есть черные дыры, взрывающиеся звезды и сталкивающиеся галактики, а разум — с внутренним пространством души, где таятся наши надежды и сокровенные желания. Он находится от нас на расстоянии наших мыслей, но мы часто теряемся и не в состоянии описать и объяснить его. Но... Несмотря на такую противоположность, у них много общего. В том числе и то, что с незапамятных времен с ними связаны различные суеверия. Астрологи и френологи утверждают, что видят смысл в каждом зодиакальном созвездии и в каждой шишке на черепе человека. Примечание. Френолог, специалист по френологии, Науке, согласно которой характер и способности человека обусловлены строением его черепа. Конец примечания. Телепатов и провидцев то превозносят до небес, то очерняют и втаптывают в грязь. Вселенная и разум постоянно пересекаются, не в последнюю очередь благодаря шокирующей информации, которую преподносит нам научная фантастика. Ребенком я нередко представлял себя Сленом, членом расы телепатов, созданной воображением Альфреда ван Вокта. Меня поражало, как мутант по имени Мул при помощи мощного внушения чуть не захватил власть в Галактической империи из трилогии Айзека Азимова «Основание». А в фильме «Запретная планета» цивилизация, по развитию на миллионы лет обогнавшая нашу, сумела направить громадные силы телекинеза и телепатии на преобразование внешнего мира в соответствии с своими желаниями и прихотями. Когда мне было лет десять, на телеэкранах появился удивительный Дуннингер, завораживавший аудиторию магическими трюками. Его девизом было: Тем, кто верит, объяснения не нужны. Тем, кто не верит, объяснять бесполезно. Однажды он заявил, что передаст свою мысль миллионам людей по всей стране. Он закрыл глаза и сконцентрировался, пояснив предварительно, что назовет одного из президентов США. А затем попросил зрителей записать имя, пришедшее им в голову, на открытке и прислать ему. На следующей неделе он торжественно объявил о получении тысяч открыток со словом «Рузвельт», тем самым которое он «транслировал» в кавычках в эфир. На меня это не произвело впечатления. В те годы имя Рузвельта было популярно у жителей США, переживших Великую депрессию и Вторую мировую войну. О нем вспоминали почти по любому поводу, так что ничего удивительного в полученном результате не было. Я тогда еще подумал, что подобный опыт был бы по-настоящему интересен, если бы он задумал имя Милларда Филлмара. Примечание. Тринадцатый президент США. Конец примечания. Тем не менее, выступления Дунингера распалили мое воображение, и я начал экспериментировать. Я пытался читать чужие мысли закрыв глаза и сосредоточившись изо всех сил, вслушивался в мысли людей или пытался силой мысли двигать предметы по комнате. У меня ничего не получилось. Я решил, что если где-то на земле и существуют телепаты, то я к ним определенно не принадлежу. Кроме того, я начал понимать, что чудеса, демонстрируемые телепатами скорее всего, не могут быть реализованы, по крайней мере, без посторонней помощи. Мало того, в последовавшие за этим годы я постепенно усвоил еще один урок. Чтобы проникать в величайшие тайны Вселенной, не обязательно обладать телепатическими или сверхъестественными способностями. Нужно всего лишь иметь открытый, упорный и любознательный ум. В частности, чтобы разобраться, можно ли воплотить в реальности замечательное устройство, описанное в фантастических романах, нужно глубоко изучать физику. Чтобы уяснить, в какой момент возможное становится невозможным, нужно уважать и понимать законы природы. Именно эти две страсти подхлестывали всю жизнь мое воображение. Мне хотелось понять фундаментальные законы природы, и представить, как изменится в будущем жизнь людей под влиянием науки. Чтобы проиллюстрировать то и другое и поделиться радостью познания, я написал книги «Гиперпространство», «После Эйнштейна» и «Параллельные миры». А мой горячий интерес к будущему выразился в книгах «Прогнозы», «Физика невозможного» и «Физика будущего». В ходе работы над ними я постоянно сталкивался с тем фактом, что разум человека по-прежнему является одной из величайших загадок нашего мира. В самом деле, на протяжении большей части истории мира люди были не в состоянии понять, что такое мозг и как он устроен. Так древние египтяне, при всем великолепии их достижений в искусствах и науках, считали мозг бесполезным органом и попросту выбрасывали его при бальзамировании умерших. Аристотель был убежден, что душа обитает в сердце, а не в мозгу, и единственная функция мозга – обеспечивать охлаждение сердечно-сосудистой системы. Другие, в том числе и Декарт, считали, что душа проникает в тело через крохотную шишковидную железу в мозгу – эпифиз однако при отсутствии каких бы то ни было достоверных данных доказать ни одну из этих теорий было невозможно. Невежество в этой области сохранялось не одну тысячу лет и не без причины. Человеческий мозг весит около полутора килограммов, и тем не менее это самый сложный объект в Солнечной системе. Составляя около 2% веса тела, мозг обладает невероятным аппетитом и потребляет не менее 20% нашей энергии. У новорожденных этот показатель достигает 65%. При этом не менее 80% наших генов содержат информацию о мозге и для мозга. Согласно оценкам, наш мозг содержит 100 миллиардов нейронов и соответствующее количество нервных связей и проводящих путей. В 1977 году астроном Карл Саган написал книгу «Драконы Эдема», удостоенную Пуллицеровской премии, в которую было включено все, что на тот момент было известно о мозге. Книга отражала современное состояние нейробиологии, науки, которая в то время опиралась по существу на три основных источника. Первым источником было сравнение человеческого мозга с мозгом животных, трудоемкая и утомительная работа, предусматривавшая препарирование мозга тысяч различных тел. Вторым источником был косвенный метод, анализ последствий травм и болезней, в результате которых люди часто демонстрируют необычное поведение. При этом только в ходе вскрытия после смерти можно было выявить, какая именно часть мозга была повреждена. И, наконец, третий источник – зондирование мозга при помощи электродов, позволявшее ученым потихоньку, очень медленно и болезненно, разбираться, какая часть мозга за что отвечает. Ни один из инструментов нейробиологии не позволял исследовать мозг систематически. Невозможно было заказать жертву несчастного случая с повреждениями в конкретной области мозга, которую вам хотелось исследовать. Мозг – живая динамичная система, и посмертное вскрытие часто не позволяет узнать самое интересное – как различные области мозга взаимодействуют между собой, не говоря уж о том, как в них рождаются мысли и такие чувства, как любовь, ненависть. Ревность и любопытство.